Глава пятая. Слеза. Кристаллы. Роскошные кристальные заросли вздымались вокруг. По размеру это были невысокие кусты, а по строению низкие приземистые деревья с металлическими стволами и ветвями. На разветвленном каркасе потихоньку нарастали и зрели гроздьями большие и малые кристаллы вытянутой формы, несимметрично граненные, словно плоды такие полупрозрачные и сверкают все одинаково, зеленым, поблесками синего и рыжего, капелькой желтого. Ну прямо урожай. Я оказался посреди бесхозной сокровищницы, которая будто просила, чтобы ее обобрали и скорее набили красотой инвентарь. Интересно, сколько дадут за такой необычный камушек на земле? Но Патролева говорил, что бесплатный кристалл бывает только в мышеловке. Я огляделся. Если сад кто-нибудь охраняет, то покушение на местные сокровища может дорого обойтись. Но нет, поблизости не было притаившихся садовых гномов и даже поста ГАИ. Только скалы кирпичного цвета с тонкими желтыми прослойками с трех сторон окружали кристальный сад. А с четвертой трепыхалось нечто голубое, почти сливалось с небом. Кроны голубых деревьев, что ли? Лес под цвет небес? На небе, кстати, было не облачко, лишь тусклое солнце непривычно маленькая на мой предвзятый земной взгляд. Ладно, место очень необычное, но пора собирать урожай. Ведь я в любом случае не выйду отсюда без шума. Невозможно прокрасться сквозь деревья и десять раз не задеть кристаллы, которые начнут качаться, стукаться друг о друга и звенеть. А шум так и так привлечет охранников, поэтому стоит хотя бы попробовать, снимаются кристаллы с деревьев или нет. Я взялся за маленький камушек, который висел на тонкой металлической веточке. Он выскальзывал из пальцев, но все же стянулся с ветки, только она ожидаемо дернулась от моих усилий. Кристаллы закачались, и по дереву прошел легкий стеклянный перезвон. А так как низкие деревья здесь упирались одно в другое, звук пошел гулять дальше, распространяясь, как круги на воде. Так и работает сигнализация в кристальной сокровищнице. А вы не знали? Я тут же присел и вынул из инвентаря щит и меч. И правильно сделал, потому что уже секунд через пять вокруг замелькали темные отражения. Какие-то прытки и мелкие существа двигались по саду в мою сторону. Их отражения мелькали в кристаллах. Они преломлялись непредсказуемым путем, искажаясь из отражения в отражение. В итоге я не очень понимал, как выглядят существа и где скачет настоящая угроза, а где лишь ее отражение. Неплохая маскировка». В любом случае, прыгуны были еще не рядом. Мозг заработал, пытаясь найти выигрышную стратегию. Если существа мелкие, скорее всего, атакуют компании, а значит, нападут со всех сторон. Четыре стороны, или даже пять, если напрыгнут сверху. Это слишком много. Для меня, чем меньше сторон, тем лучше. Не теряя времени, я вскочил и бросился сквозь звенящий кристальный лес красноватым скалом. Ибо там сторон будет меньше. Я мчался, как носорог, оглашая звоном окрестности. Раз кристальные скакуны меня обнаружили, прятаться не было смысла. Моя голова торчала над низкими деревьями, и это хорошо, иначе бы конкретно подрал лицо. Кристаллы задевали и иногда царапали правую руку и плечо. Чушь, я заранее не надел коженку. Какая никакая а защита. Ну хотя бы левую сторону прикрывал простой деревянный щит, обитый кожей. Справа сверху мелькнуло черное существо. Оно выпрыгнуло из гущи кристаллов прямо на меня. Я вскинул меч и отразил прыжок, направленный в голову. Удар был ощутимый. Существо казалось легким, мускулистым и сухим, в смысле нежирным. Брр. Надеюсь, это не какая-то саранча размером с кошку. Из-за блеска кристаллов я с трудом разглядел, что это истинно темно-коричневое создание. И у него мощные задние ноги, как у кузнечика или зайца русака. А вот все остальное мелькнуло слишком быстро. Столкнувшись с мечом, существо как бы отпружинило назад и нырнуло в заросли. Было сложно сказать, нанес ли я ему какой-то урон. В этот момент я вырвался из кристальных зарослей. Последние деревья были все меньше и меньше. Затем полоса пустынного пространства с мелкими камушками. В скалах виднелось несколько расселен, ниш и небольших ущелий. Я выбрал одно из них, самое гладкое и защищенное. Нырнул туда и развернулся, вскинув щит. В него ударили сразу два прыгуна и отскочили. А вот третий врезался под щитом мне в живот, чем-то впился в одежду, меня обожгла острая колющая боль. Но куда неприятнее было ощущение мелких царапающих то ли коготков, то ли зубчиков. Существо воткнулось, резко провернуло свои царапки во мне, расширив место удара разрезами, и так же ловко отпрыгнуло, оставив не очень глубокую, но весьма неприятную ранку. Вот гадость-то! «Минус один гит, 19 из 20. Открыто кровотечение на минус один гит в минуту», сообщила система. Стала понятна тактика прыгунов. Они набрасывались на жертву со всех сторон, совершая мгновенный удар и тут же отскакивая назад. Наносили множество небольших, но неприятных ран, от которых жертва истекала кровью и падала без сил. И чем больше ран, тем быстрее». К счастью, атаковать меня они теперь могли лишь с двух сторон, сверху и спереди, ведь по бокам возвышались складки скал, а в паре метров за мной была стена. Яркий блеск кристаллов остался позади и теперь не сбивал внимания, не мешал драться. Поэтому я встретил прыгунов в оптимальном положении. Сместил щит ниже, прикрывшись от прямых прыжков спереди, а мечом встречал тех, кто пытался напрыгнуть сверху. И на этот раз получилось гораздо лучше. Увидев прыгуна, я буквально срубил его ударом в полете. Удар смачно врезался в жесткую, но плоть, и он упал на землю уже мертвым. Это был темно-коричневый с синеватым отливом зверек. Очень короткошерстый, выглядел как помесь белки с зайцем, только крупнее. Складчатые перепонки между лапами и телом, чтобы планировать в прыжке. Сильные ноги для мощного толчка. А на морде у прыгуна сверкали острые кристальные наросты. Вот что за колючая режущая часть. Они защищали прыгунов от хищников и служили хорошим орудием для атаки. -1. 18 из 20 это кровотечение, кровотечение на минус в минуту. следующая минута превратилась в мелькающий ад я пытался блокировать и атаковать в основном получалось отлично ибо прыгуны оказались глупы и упрямо пытались применять свою тактику даже в условиях когда она была им вредна вне заросли кристаллов их было куда проще вовремя увидеть закрыться или атаковать но они этого не понимали и действовали как привыкли Я срубил второго, третьего, четвертого, пятый ударился в грудь и скромсал кристаллами, попытался отпрыгнуть, но угодил в изнанку щита и свалился на землю, где я его в ярости растоптал. Непривычное ощущение. Во мне не было никакой физической нерешительности, никакого психологического барьера нанести удар. Вчера я бы так не смог. Обывателям свойственно колебания. Представьте себе, что вам надо разрубить голову бешеной кошке или собаке. На это не просто решиться, не просто ударить изо всех сил, не сдерживаясь, желая убить. Большинство людей не садисты и не бойцы, и не деревенские бабушки, которые спокойно режут скот. Вот и я в жизни дрался мало, зато в играх тысячи раз. И много лет, сам того не сознавая, хотел драться на самом деле. Просто на Земле с рядовыми физическими данными не мог. А сила 3 уже была заметно выше среднего, но главное – Инициация война что-то поменяла в моем сознании. Видимо, выбор класса давал не только циферку, а некую базисную черту. Более спокойное отношение к крови, ранам, боли. Это не значит, что мне было не страшно. Но мой страх переходил не в безвольную дрожь и слабость в руках и ногах, а наоборот, в огонь гнева, расходящийся по мышцам. В желание бить, попадать и уничтожать врага. Еще один прыгун прорвался мимо щита и врезался в плечо. Минус один хит. 17 из 20. Открыто кровотечение на минус хит в минуту. Другой перескочил мне через голову. Я не заметил этого в пылу боя, поэтому его атака сзади в незащищенную спину застала меня врасплох. Минус один хит. 16 из 20. Открыто кровотечение на минус хит в минуту. Кровотечение 4. Тут я потерял порцию очков жизни от кровотечения, и хитов стало уже 12. Надо срочно убить того, кто сзади, иначе он мне много крови попортит. Я резко развернулся и отбежал к стене скальной ниши, уперся в нее спиной. Конечно, так хуже атаковать, подвижность и возможность маневра уменьшились, зато спина была под защитой. А прыгуны в узком ущелье стали действовать еще хуже. Двое даже столкнулись друг с другом в прыжке. Я убил еще троих, после чего оставшиеся четверо стремительно ускакали. У, «У меня, меня бойщик-меч плюс один, один. кровотечение минус четыре». Жизни осталось всего восемь. В голове зашумело, движения стали не так точны. Это плохо. Нужно скорее перевязать раны. Я вспорол мечом футболку, потому что снимать ее через кровоточащие раны на теле было бы пыткой. Разрезал на несколько полосы как смог перевязал себя. Это с грехом пополам помогло, да и кровотечение от ранок прыгунов было не бесконечным. Как раз на четвертой минуте закончилось. Кровь в ранках загустела и уже почти не текла. Чувствовал я себя паршиво. Зато теперь знал, что при падении хитов ниже половины получаешь состояние раненого и минусы к эффективности действий. Получено достижение тактик. Ранг обычный. За разумное улучшение ситуации, которая имела радикальные последствия. Внимание! Использовать открытые достижения вы можете в любой момент. Радикальные последствия? То есть, если бы я не дал дёру и не спрятался в расщелине между складок скал, то был бы уже мёртв? И система это прекрасно знала. Да уж, простенькое испытание для первого этажа. А что значит «использовать достижения»? Я открыл интерфейс и уставился на мрачный, но внушительный серый знак с фигуркой воина, вставшего спиной к скале и прикрывшегося щитом. Минутку. Это был знак меня. Индивидуальные ачивки. Солидно. Читаем описание. Тактик 1. При использовании навсегда увеличивает интеллект на плюс один, а также восстанавливает все очки жизни и снимает все негативные эффекты ранга мастерски и ниже. Вот как. Применяя полученные достижение, ты можешь не только получить перманентный бонус, но и выгоду в конкретной ситуации, которая способна переломить ход боя и принести победу. Эта система мне очень понравилась. Разумеется, сейчас применять тактику я не стал. Первым делом глянул на убитого прыгуна и попытался силой воли его освежевать. Освежевать. Освеже... Нет, не получилось. Ладно, кряхтим от боли, нагибаемся и берем зверька за ноги. Вот теперь поверх тушки появился символ интерфейса. Осмотреть. Осмотр показал, что с убитого зайца можно снять шкурку низкого качества и мяса. Минуту спустя в моем интерфейсе лежали девять шкурок и девять кусков сырого мяса. Какое счастье, что башня устроила восхождение для человечества по образу и подобию наших игр. Это было в разы удобнее, чем разделывать ушки вручную. Разобравшись с зайцами-неудачниками, я вернулся на окраину кристального сада. И, уже никого не стесняясь, начал собирать кристаллы. Как оказалось, чем они крупнее, чем толще стержень, тем сложнее их снять. Чтобы снять крупные, у меня не хватало сил. Попытался перерубить крупную ветку, чтобы сгробастать сразу целую гроздь камушков, но только затупил меч. В итоге пришлось взяться за камушек среднего размера. Сняв его с третьей попытки, я увидел описание. Фернский кристалл. Компонент. Полудрагоценный ювелирный материал. Ранг второй. Необычный. Значит, обычные вещи и компоненты в системе отмечаются серым цветом, а не обычные зеленым. Ради любопытства я взглянул на справку по всем рангам и увидел, что всего их девять. Цвет, Цвет ранга. Серый, серый зеленый, зеленый, синий, фиолетовый, фиолетовый оранжевый, фениксовый, фиолетовый, фиолетовый, белый, свет, тьма. Сила Цвет. вещи. Обычный, Обычный, улучшенный, мощный, мощный мастерский, мастерский, эпичный, великий, легендарный, легендарный божественный, окончательный. Редкость компонента. Обычный, необычный, редкий, уникальный, эпический, великий, легендарный, божественный, ультимативный. Сила моба. Базовый, сильный, мощный, могучий, эпик, великий, легендарный, божество, археолог. Сила развития ферзов. Неофик, адепт, герой, мастер, вершитель, аватар, легенда, божество, археолог. Мне нравилось единство подхода. В башне девять рангов крутости на все и всех. Я прошел по ним, как по ступеням. И у всего в башне есть цветовая метка. У каждого монстра, героя, любой вещи, заклинания, компонента или даже какого-нибудь места силы. Глядя на эту метку, можно сразу понять степень его величия или невеличия. Когда я набрал 10 кристаллов, сборы прервало сообщение системы. Минус два хитра, из двадцати. Две рамки вскрылись от усилий, а у меня осталось слишком мало жизни, чтобы рисковать. Что ж, десяток кристаллов тоже хорошо. Но что дальше? Это и было испытанием? Или дела на первом этаже еще не закончены? Словно в ответ на мои мысли, на фоне красновато-кирпичных скал обрисовались две призрачных двери. Одна была сияющей по контуру и черной внутри. Это путь на второй этаж. Вторая дверь оказалась прозрачной, слегка дрожащим маревом, и при взгляде туда у меня камень с души свалился. За этим маревом я увидел свою квартиру и миру. Она сидела со остывшим чаем и почти нетронутой яичницей за компьютером и, схватившись за голову, читала и смотрела сразу несколько сайтов новостей, параллельно отвечая на чатики в телефоне. Да, на земле сегодня выдался бурный денек, зато рядом с мирой стоял целенький и сверкающий новизной чайник. Моя любимая выглядела пришибленной, взволнованной и занятой, но не какой-то панической и испуганной. Конечно, она волновалась за меня и очень ждала возвращения мужа, чтобы выдохнуть спокойно. Но я не знал, как вернуться в башню, если сейчас выйду. А раз с мирой все в порядке, то лучше двигаться дальше и выяснить о происходящем больше. Я почти вошел в черную призрачную дверь, когда вдруг вспомнил про четвертую сторону. И ведь правда, кристальный сад оставлял ощущение какой-то незавершенности. С трех сторон вокруг него были кирпичные скалы, а с четвертой – небесно-голубой лес. Но у меня всего шесть хитов, и что-то они не спешат восстанавливаться. Хм, я подумал, еще раз осмотрелся, достал щит с мечом и пошел через кристаллы в сторону голубых крон. Надеть коженку я не забыл, осознательно не пытался. Делать это с ранами было и болезненно, и опасно. Так что совершенную изначально ошибку пришлось усугублять и идти в стан врага без доспеха. К счастью, прыгуны даже своими тугими головами поняли, что я для них слишком жесткая добыча. Иронично, что это произошло в ситуации, когда я уже перестал ей быть, и когда они могли в своей родной среде окружить и добить меня достаточно быстро. Но я специально шел урывками, озираясь и убеждаясь, что зайцы больше не придут. Через 20 минут осторожного продвижения я миновал кристальный сад и вышел на окраину голубого леса. Гибкие белые стволы напоминали березы, только более гладкие и согнутые, как луки, торчащие из земли. Тонкие узкие веточки тянутся вверх, словно головы веников, а с этих веточек свисают длинные голубые листья, этакие полоски или флажки, и они дружно трепещут, развиваются на легком ветру. Мягкий шелест, красивые цвета, атмосфера умиротворения, лес казался заповедником, но кто мог жить внутри? Я остановился на границе, всматриваясь вперед. Хм, там шумит вода? Двинувшись в лес, я тут же был вознагражден за смелость. Краем глаза заметил фиолетовое пятнышко в голубой траве. Подошел ближе и увидел пористый дырчатый гриб. Лут. Фиолетовый губчатый гриб. Компонент еда. Рамок третий. Редкий. Редкий. Система подсказала то, что я и так знал по своим играм. Компоненты разных ступеней редкости применяются в алхимии, крафте магических вещей, а также для усиления магии соответствующих стихий. В грибе были метки двух стихий – хаоса и воздуха. Интересное сочетание, но я не мог увидеть его свойств. Ладно, пока мне нечего делать с компонентами, буду копить их на будущее. Сунув грибочек в инвентарь, я двинулся дальше, попутно высматривая его сотоварищей. Не мог же он расти один, грибам такое не свойственно. Так и было, только остальные найденные грибы оказались обычными. Первый синего ранга отличался более крупным размером и ярким оттенком. Ладно, обычные тоже сгодятся. Как-нибудь сварим грибной суп. Журчание становилось ближе. Опасностями вокруг не пахло, но я не расслаблялся. Хотя развивающиеся голубые листья выглядели красиво, а между деревьями носились птички с прозрачными перепонками под крыльями, как у стрекоз. Внезапно деревья кончились, я вышел на поляну. Расположенная правильным полумесяцем, она утопала в белых цветах. Ровно посередине с уже знакомых ржаво-кирпичных скал стекал аккуратный водопад, а перед ним, на крупном валуне, стояла статуя. Невысокая женщина-гуманоид, похожая на человека, но с более заостренным узким лицом, большими круглыми глазами и разрезами на шее, явно напоминавшими жабры. Она была мне примерно по груди, казалась хрупкой. На лбу отпечатался тот же знак полумесяца рогами вниз. С плеча не спадала простая тога. Она была слегка приоткрыта, словно подчеркивая наготу. Женщина явно ее не стеснялась. Она стояла, протягивая руку, как будто предлагала мне дар. В руке покоилась крупная пронзительно синяя капля, которая сверкала даже в лесной тени. Росинка. Другая рука женщины была у груди, полузакрытой, и в ней сверкала вторая капля. Статуя была сделана мастерски, почти как живая. Я даже вздрогнул, когда увидел ее взгляд. Стало слегка стыдно, что эта иномирная женщина стоит передо мной полуобнаженная. Скульптор как будто специально хотел смутить и показать ее открытость и беззащитность. Больше вокруг ничего не было. Подумав, я пришел к такой версии. Это испытание жадности. Пришедший может взять одну каплю, которую женщина ему протягивает. Но если возьмет вторую, которую она держит в полузакрытой ладони у груди, оскорбит открытую и щедрую дарящую. Не удивлюсь, если после такого она оживет, сойдет с валуна и каменными руками задушит жадину. Передо мной встала дилемма. Как быть? Ничего не взять и уйти? Ну нет, это просто глупо. Взять одну каплю? Разумный шаг, только ведь это наверняка ценная и классная штука, и сразу захочется вторую. Иначе бы испытание не имело смысла. А взять обе и сражаться с боссом этого этажа, находясь в шести хитах и даже без доспеха, это было бы, мягко говоря, неосмотрительным шагом. Росинка манила, мягко сверкала, притягивала взгляд. Я вздохнул, подошел к статуе и замер. В траве лежал мертвый человек, мужчина какой-то неряшливый и толстоватый, лет сорока, в мешковатой рубашке на выпуск. Рядом с ним валялся небольшой жезл. Глаза были выкачаны, лицо сковало гримаса страха и неверия, а горло представляло собой сплошной чернеющий синяк. Трава вокруг измята, один ботинок на ноге развязался. Он бился и пытался вырваться из безжалостной хватки, пока ожившая статуя душила его. Похоже, я угадал. Лицо статуи было безмятежным, но ее взгляд казался мне живым, а теперь и зловещим. Коснувшись капли, прочитал описание. «Слеза — термин завершающий. Компонент. Ранг третий. Редкий. Интересно», — спросил я у статуи. «Ты плакала заранее по тем, кого убьешь?» Статуя не ответила. «Берем каплю, смотрим действие Использование уничтожает слезы и повышает параметры героя на один. Мудрость, красота, харизма. Внимание! Слеза не может быть использована дважды одним человеком и не может быть продана. Черт побери, и правда великолепная вещица. И какая жестокая ирония. Люди умирали от жадности, пытаясь заполучить каплю, хотя каждому достаточно одной. Выходит, у меня было огромное преимущество перед несчастным магом, который попытался взять обе капли и был задушен. Он-то не видел мертвого предупреждения, которое валяется у ног статуи. А я видел. А если наоборот, не догадайся я про суть испытания, то и трупа в траве бы не увидел. Что, если башня открывает вещи тем, кто самых понял? Проверить это сейчас невозможно, так что отложим на будущее. Одежда мужика была пробита и окровавлена в нескольких местах, как и у меня. Он тоже пережил столкновение с прыгунами, хотя, выходит, не пережил. Башня воскрешает один раз за этаж, дает второй шанс, и раз статуя его задушила, значит, он уже успел погибнуть в первой половине этажа и прошел прыгунов лишь со второго раза. Да уж, неприятная судьба. Так бессмысленно пасть на первом этаже из-за жадности, Было ясно, что на вторую росинку посягать себе дороже, будто я этого сразу не понял. Поклонившись статуе за щедрый дар, я подобрал жезл мага, а потом взял тело за руки и оттащил в сторону. Черт, ботинок с развязанными шнурками слетел с ноги. Подумав, я вложил его мертвецу в скрюченные холодные руки. Нашел подходящее углубление под деревом, вынул меч и стал крошить им землю, выгребая руками. Первый слой готов, второй пошел. Ох, чует мое сердце, скоро раны снова вскроются. «А что делать? Бросать погибшего? Нет. Попробовать вынести на землю и оказаться с трупом в нашей квартире? Алло, это полиция?» В общем, я кромсал мечом почву. На мое счастье, она оказалась рыхлой и поддавалась легко. «Вы, Вы взяли, взяли вольный квест. квест. Упокоение павшего», сказала система. За вольные квесты системная награда не выдается, но если, если хранитель место посчитает ваш квест легитимным, вы можете, можете получить его благословение. Если статуе понравится, что я не оставил труп гнить на ее цветочной поляне, она погладит меня по головке, только бы не в прямом смысле. Да и горбатился я не ради награды. Четвертый слой. Куча вывороченной земли росла, но нужно еще как минимум столько же. Уф, пить хочется. Я вынул каплю и выпил прямо из ладони. Какой же освежающий и вкусной была эта чистая родниковая слеза. Мудрость плюс один. Красота плюс один. Харизма плюс один. Раны вскрылись в самом конце, когда я завалил безымянного мужика комьями чужой земли. Потерял два хита и остался в двух. Еще и в описании меча появилась метка «тупой», саркастично намекая на поступок хозяина, который проводил клинком полевые работы. Но других вариантов рыхлить землю у меня не было. Закончив похороны, я положил его магический жезл на могилу. Кто-то скажет, что это бессмысленная трата, но для меня это не было пустым жестом. В голове основательно шумело. Хотелось лечь рядом с могилой в траву и цветы, хоть ненадолго уснуть. Но как только я бросил взгляд на статую, сон как рукой сняло. Ее поза изменилась. Рука, раньше протянутая с даром, теперь опустилась и красиво застыла у бедра. Мне показалось ли выражение лица каменной женщины стало вопросительным, как будто она чего-то ждала во мне тут же проснулся геймдизайнер. Если женщина с полумесяцем во лбу такая справедливая, не дает больше одной слезы в одни руки, но реагирует на действия, значит шанс получить вторую каплю все же есть. «Вы завершили вольный квест упокоения павшего», сказала система. «Хранитель этого места, ферми завершающая, дает вам свое благословение. Душа покойного вами игрока переродится и получит второй шанс». Статуя медленно, как в жутком сне, протянула вторую руку с каплей вперед. Но каменные пальцы были сжаты. А я застыл, как вкопанные, но не от этого, а от слов системы. Что же получается, мое упрямство похоронить мужика его оживило? Кот четко сказал правило. Тьма воскрешает лишь однажды за этаж. И если ты умер, как трус и то сгинул навсегда. Так было и с этим несчастным мужиком. Но то, что рандомный незнакомец проявил к его телу сострадание и потрудился похоронить, спасло ему жизнь. Я обернулся к могиле и увидел, как просела только что наваленная земля. Труп из могилы исчез, а вместе с ним и жезул Хорошо, что я его оставила не присвоил. Статуя молчаливо ждала. Я подошел к ней и сказал. «Выходит, ты не такая жестокая, Фирнис? Надо просто сделать все правильно». Женщина молчала, ее лицо было ожидающим. «Я возьму вторую слезу не для себя, а для кого-то другого». Пальцы медленно беззвучно разжались. Фирнис завершающая смотрела умиротворенно и светло. «Спасибо». Вторая капля легла в инвентарь. Пусть я не могу продать ее или использовать сам, ее можно подарить кому-то другому. Прощай, Фернис. Когда я покинул поляну, произошло сразу два события. Получено достижение провидящей. Рамка обычный, сообщила система. заточную оценку предсказаний ситуации, которое привело к изменению действий. Внимание! Использовать открытые достижения вы можете в любой момент. А еще передо мной обрисовались две сияющих призрачных двери. Описание достижения гласило. Провидящий один при использовании навсегда увеличивает мудрость на плюс один, а также позволяет увидеть прошлое в конкретной точке пространства или у выбранного предмета на одни сутки или менее. Эта штука может быть очень ценной. Да и вообще я зачистил первый этаж, как и положено геймеру, получив все возможные плюшки, и надо признать, это было чертовски приятно. Я вспомнил одного своего игрока, который очень любил, создавая нового персонажа, по паре часов выбирать себе умения и заклинания, приговаривая «Ох, какой же все вкусное! Хочется и того, и другого, и третьего!» В нашей компании это стало мемом. Глянул в нашу квартиру, чтобы убедиться, что с мирой все в порядке, увидел, как она доедает остывшую яичницу, опустошенно глядя в стену. «Потерпи, родная, я скоро вернусь» и шагнул в черный портал.